Дождь не идет ни в субботу, ни в воскресенье. Оба дня Мингю проводит в каком-то странном состоянии, которое он не может идентифицировать, как бы ни старался. Спокойствие и откровенное равнодушие к происходящему быстро сменяются раздражением, стоит ему вспомнить о запросе «Лунный календарь», который он вбил в поисковую строку, или посмотреть в окно на сиреневое небо. Чистое такое, яркое прозрачные почти. Зрение напряги, и звезды будет видно. Мингю знает, что он их не увидит днем, но почему-то все равно вглядывается в гладь неба, чувствуя накатывающее внутри негодование, которое на самом деле было тупой безысходностью, от невозможности сделать хоть что-либо. Он только и может, что в окно таращится, напоминая самому себе Куки. Все-таки ему пришлось стать Корги. Они с Чонхо не говорят ни о ближайшем месяце, что в теории должны провести вместе, ни о Не говоря даже об университете, где занятия по графику возобновляются в понедельник, хоть этот вопрос и висит в воздухе чем-то тяжелым и металлическим. Мингю пару раз порывается таки сделать выпад прямо в лоб, но отступает, не успев начать. А после третьей неудачной попытки достает из рюкзака тетради с чужими лекциями. Просто от скуки. Убеждает себя в этом как может. Чему быть, того не миновать. Вечером субботы Чонхо находит рубашки, которые сушатся на балконе и почему-то долго смеется. А у Мингю даже нет желания узнавать, что же здесь такого веселого. Наблюдает просто за чужой улыбкой и курит себе тихо в окно на кухне, так не к месту ловя мысль, что неплохо бы обзавестись пепельницей. Выносить такое предложение на обсуждение он, конечно же, не будет. Их взаимодействия с Чонхо странные. Мингю не может назвать их никак иначе, просто странными. Они знают друг друга от силы три дня, и этого катастрофически мало, чтобы начать доверять друг другу. Но даже без этого доверия и так было сказано непозволительно много. В нем ли дело на самом деле, в доверии? Мингю то и дело натыкается лбом на невидимую стену, но не хочет биться об нее башкой, не хочет грызть зубами или пытаться перелезть, чтобы увидеть то, что по ту сторону. Ничего не хочет». Покурить — да, пиво — может быть, поспать — очень даже, почитать чужие конспекты — только когда совсем скучно. Не хочет, но стену разглядывает все равно, про себя, щупает пальцами, мысленно. И чувство такое странное, что Чонхо занимается тем же, по другую сторону. В ночь с субботы на воскресенье Мингё распахивает окно в комнате Мина Настеж и долго вглядывается в темно-фиолетовое небо с одинокими звездами. Пытается унюхать приближение дождя, но в воздухе чувствуются только запахи выхлопных газов, проезжающих по улице машин, и совсем немного жареного мяса. Наверняка где-то поблизости расположился один из тех типовых ресторанчиков, где глубоким вечером так любят собираться компании за Сам гепсалем и Саджу. Этой ночью Мингю аккуратно собирает плед и кладет на стул рядом с кроватью. Забирается под легкое одеяло, больше напоминающее простыню, и, помедлив какое-то время, утыкается носом в подушку. Не знает, зачем делает это, просто хочется вдруг. Это странно так, если честно, заниматься подобным, попытаться почувствовать запах своего отражения. Отражение же пахнет чем-то сладким и едва уловимым, похоже на гибискус, наверное, шампунь. Лучше бы он спал на диване в гостиной, вдали от всего, что стало им, в то время как он нет. Утром Мингю застает Чонхо за телефонным разговором. Тот сидит к нему спиной и зажимает мобильник между ухом и плечом, листая ни то конспект, ни то ежедневник. Мингю честно не хочет подслушивать, но все равно до него доносятся обрывочные «да, хорошо», и «вы можете заехать на неделе». Не собирается ловить потом в свою сторону упреки, поэтому громко хлопает дверью в комнату и также громко топает в ванную, но Чон Хо лишь бросает незаинтересованный взгляд в его сторону и продолжает разговор. Может, его просто не смущает, что его могут услышать. Через час Чонхоу Хо ходит куда-то, бросив короткое «вернусь вечером», а Мин -гю наворачивает какое-то время круги по гостиной, а затем понимает, что ему почти выть хочется от банальной невозможности высказаться. И так не хватает сейчас Тэйона с парой бутылок пива за этим обеденным столом, что выть хочется еще сильнее. Нет, Мин -гю может запросто обходиться без чужого общества долгое время. Правда, нет. Но сейчас, после всего, что произошло, внутри не фрагмент за фрагментом, а целыми островами оживает желание говорить, и именно с теми, кто может понять. Говорить может о мире этом, зеркале дурацком, о куче теорий, что он успел настроить в своей голове, о небе этом говорить, а еще о чонхо, который вроде есть, а вроде и нет. А Чон Хо, который не устраивает истерик с воплями «Где мой друг?» и позволяет остаться. Который покупает ему сигареты и теперь не против его присутствия в своей комнате. В два часа дня Мингю окончательно сдается под напором скуки и невозможности усидеть на одном месте и идет в коридор. Находит то, что искал, почти сразу. Маленькая бумажка, спрятанная под крышкой панели управления отоплением, на которой мелким почерком написан код от квартиры. Он смотрит на нее какое-то время, грустно смеется от мысли просто сбежать и не возвращаться. Глупо очень и по-детски, как и многие его поступки. Мингю надевает одну из тех рубашек, что ему купил Чон темно-синюю. Со сложным лицом хватает лежащие на комоде в прихожей купюры и обувается в чужие мятные конверсы. Отгоняет от себя какое-то время Куки, который решил, что его собрались выгулить, и выскакивает из квартиры. Начинает жалеть о своем спонтанном порыве выйти из дома уже в лифте, потому что понятия не имеет, куда собрался идти. И что на это бы сказал Ченхо. Но в конце концов Мингю же не пленник, так? Он доходит до знакомого 7-Eleven, покупает сигареты, закуривает прямо у входа и смотрит на проходящих мимо людей. Им до него нет дела совсем. Снуют себе туда-сюда, спешат и не очень, смеются, живут. А Мингю стоит посреди знакомо-незнакомого мира и не знает, как вот так сможет еще месяц. И хуже всего не то, что жить так сложно или в тягости. Хуже то, что к этому можно привыкнуть. Как много времени должно пройти, прежде чем он начнет думать о том, о чем думать нельзя? Жить чужой жизнью неправильно, Лимингю. Бери то, что дают, а потом возвращай хозяину. Не твое, потому что тебе на время одолжили. Он возвращается в квартиру, надевает на куки поводок и с глупым лицом идет снова на улицу. Спонтанные решения Мингю не свойственны, бесспорно. Но Тэйон как-то сказал, что все его необдуманные действия самые искренние. Уйню Тэйон нес, как обычно. Да. Сиреневое небо не перестает давить на душу ни на секунду. Чон Хо возвращается в пять, ставит на стол два пакета и сразу исчезает в своей комнате. Мингю, который в это время лежит на диване, только и успевает, что голову поднять и глянуть в чужую спину. Хочет дальше продолжить дремать, ибо в этой комнате больше ничем не займешься, не в приставку же резаться, честное слово. Но Чонхо возвращается слишком быстро и перевешивается через диван, заглядывая в его лицо. Ты ходил куда-то? За сигаретами. Мингю садится и знаешь, сложновато как-то в четырех стенах сидеть. Как ты понял. Куки слишком довольны. Чонхо усмехается и идет к столу. Достает из одного пакета огромное ведро с курицей из KFC, а у Мингю мгновенно сводит живот от голода. Жутко хочется спросить, где был Чонхо. Простое человеческое любопытство не более. Мингю не спрашивает, поднимается с дивана только и подходит ближе. «Извини», — бросает Чон Хо, доставая из второго пакета колу, — «я не подумал». «Ты о чем?» «О том, что из еды на кухне только листья салата в нижнем отделении холодильника, и их давно пора выбросить». Мингю немного спотыкается об это объяснение, но находит в себе силы в ответ пожать плечами. Они друг другу ничем не обязаны. чонхо придвигает к нему курицу, а сам открывает банку с колой. Мингю два раза предлагать не надо. От такого питания можно ласты протянуть, улыбается он. Но только потому, что кто бы говорил. Я не умею готовить, это по части Мингю, Чонхо разводит руками. Так что простите, сударь. Еще один пунктик в столбце «Различие между». Я тоже, он достает из ведра кусок курицы, максимум рис сварить. Та же тема. Они смотрят друг на друга и синхронно отворачиваются. А Мингю успевает заметить на чужих губах улыбку, да и сам улыбается, даже не чувствуя себя при этом как-то глупо. Они молча едят какое-то время. Мингю успевает отхлебнуть пару раз из банки с колой, который перед ним ставит Ченхо. Снова задается вопросом, где тут был, но вслух опять ничего не спрашивает. Понимает с досадой, что просто боится того, что ему не ответит. За окном начинает темнеть. Мингю смотрит на небо уже без надежды увидеть на нем тучи. Знает уже, что дождя сегодня можно не ждать. Да и зачем им теперь этот дождь? Но как бы то ни было, они все равно должны попробовать еще раз и снова увидеть Мина с Они же увидят их? В какой-то момент Мингю замечает, что Чонхо слишком долго комкает в руках салфетку, смотрит на него вопросительно, пытается поймать взгляд, но выходит так себе, потому что Чонхо упорно глядит на свои руки. Ты знаешь, начинает он спустя какое-то время, я как бы это извиниться хотел. Мингю шумно сглатывает и почему-то не хочет уточнять, за что именно, но все-таки делает это. Извиниться за что? Я про историю с Тайоном. то есть Чонхох хмурит брови и, судя по выражению лица, Нистово грызет себя изнутри, выжимая слова насильно. Я не думал, что все будет так. Я не очень понимаю, куда ты клонишь, честно говорит Мингю, отводя взгляд. Мы с тобой совершенно чужие друг другу люди. Делиться подобным с посторонними не в моем стиле. И я думал, что, ну... Он закусывает щеку изнутри. Что все это ненадолго и нет смысла рассказывать. «А потом ты понял, что оно надолго и решил поделиться?» Мингю хмыкает и начинает вертеть в руках полупустую банку колы. «Я бы много чего тебе мог сказать по этому поводу, но не буду». «Почему?» Чонхо смотрит на него прямо. Можешь сказать. Мингю вздыхает глубоко, языком цокает, а после смотрит на него из-под лобья. Надеется, что тот и так все поймет. И объяснять не нужно будет. Что ты сам чувствовал бы в подобной ситуации? Мне, честно скажу, не особо дело есть, но ты просто представь, что вдруг оказываешься в другом мире, который жуть как на твой похож, и не понимаешь ничего. А единственный человек, от которого можно хоть какого-то соучастия дождаться, отказывается даже приблизительно ввести в курс дела. Выдыхает он разом и удивляется тому, что смог так много за раз произнести. Чонхо поджимает губы, ерошит челку свою, смотрит в стол. Не спешит с ответом, но по его лицу Мингю видит, что ответ давно готов уже. Просто вслух говорить его не хотят. «Я был уверен, что все это не потребуется». Чонхо поднимает на него взгляд. «Мы оба думали, что уже вечером ты вернешься». Он замолкает. «Вернусь, да», — усмехается Мингё. «Но пардон». «Так в этом дело? В том, что я не ушел туда, откуда пришел?» «Нет, не в этом. Просто...» Чонхо трет лоб. «Просто извини и все». Я не хотел втягивать во все это посторонних, но оно как-то само собой получилось. — В тот самый момент, когда ты заставил меня пойти в университет вместо твоего друга, — мгновенно отвечает Мингю. — Я не заставлял тебя, говорил же. Мингю открывает рот, чтобы выплеть еще что-нибудь, но передумывает. Чонхо прав, не заставлял. Настаивал, но не заставлял. Он ведь уже думал об этом. Все, что он делает, — только его выбор. «Что же ты выбрал, Ли Мингю?» «Хорошо», — он кивает. «Извинения приняты». Чон Хо улыбается и кивает тоже, расслабляется будто немного. Мингю видит, как он разжимает пальцы, которые давили на банку с колой. Видит, и ему немного странно от этого. Понимать, что кого-то волнуют подобные вещи, что он кого-то волнует, его отношение к происходящему. «Я ведь завтра тоже пойду в университет ваш», — говорит он, опуская просящийся должен, глядя на Чинхо, изучающе. «Но у меня одно условие». «Какое?» Мингю молчит, не спешит озвучивать сразу. Внутри царапается что-то предельно колючее, ворочается точно под сердцем, хочет до глотки добраться и забить ее иглами. Он не знает, почему хочет этого, не знает, зачем ему расхлебывать то, что заварено совершенно чужими ему людьми. Не знает, но все равно хочет. Думает о перекошенном домишке на Синчхоне, где успел пожить всего несколько дней. Думает о том, как голодал неделями. О бабушке думает, который не смог помочь, обо всем и сразу думает, но произносит лишь: "Я поговорю с Тейоном". Чон Чонхо выдыхает шумно, сжимает опять в руках банку с лимонадом, царапает напряженным взглядом стол, молчит. Мингю видит, что соглашаться тот не хочет совсем, что хочет выпалить ни за что. Но в то же время Мингю видит и какое-то болезненное смирение. «Мне надоела ваша драма», — поспешно говорит Мингю, не дожидаясь чужого ответа. «А с Тэйоном могу поговорить только я, ибо на меня это не повлияет никак. Мне кажется, так будет проще оставить всю эту ситуацию позади». «Хорошо». Чон -хо тянет к нему ладонь. Мингю не хочет смотреть на линии на его руке, совсем не хочет, но глядит все равно мельком, бегло, а затем вкладывает в руку Чонхо пачку сигарет. Этой ночью дождь, конечно же, не идет. В университет они едут в гробовом молчании. Чон Хо, нахохлившись воробьем, играет в телефоне, а Мин -гю, от нечего делать, смотрит в чужой смартфон, то и дело переводя взгляд в окно. Иногда он встречается взглядами с девушкой, которая сидит точно напротив и не может перестать хмуриться, потому что не понимает, почему на него так смотрит. Или не на него, на Чон Хо? Мин -гю обернулся бы, проверяя наличие еще кого-нибудь позади, да там окно. В какой-то момент Чон Хо сворачивает игру и печатает что-то, а потом с ухмылкой разворачивает телефон экраном к Мин Гю, который видит на нем «хватит пялиться». Мин Гю подавился бы возмущением, да не может понять, чему именно хочет возмутиться. Тому, что на него незнакомые девчонки пялятся, а он просто пару раз глянул в ответ. Или тому, что сам он в основном пялился в телефон Чон Хо. Йонсе не изменился ни капли за эти два дня. Народу только больше стало. Мысль о том, что все осталось по-прежнему, немного глупое и чуточку наивное, но Мингю все равно, если честно. Все равно, но по сторонам он глядит с интересом. Куда большим, чем в пятницу. Думает, начнут ли опадать листья к тому моменту, когда ему придется покинуть это место, чтобы никогда больше не вернуться. Не знает ответа и не хочет. У входа в здание факультета Мина Чон Хо останавливается и глядит на Мингю с осторожностью. Хочет спросить что-то, но так и не решается. Бросает короткое «увидимся» и идет дальше. А Мингю смотрит ему вслед и чертыхается, потому что забыл спросить, где и когда это самое «увидимся» должно произойти. Если ему придется проторчать здесь еще целый месяц, придется раздобыть средства связи. Он достает из рюкзака маленький ежедневник, чужой, и снова проверяет расписание. Четыре лекции. Перед самым входом в аудиторию в Мингю влетает Санюль и, забросив руку ему на плечо, тащит в противоположную сторону под его недовольное бурчание. «Да не воняет и так, у нас еще пятнадцать минут есть, а я курить хочу», — ржет Санель, когда они заходят за здание в те же кусты, что и в пятницу. Мингю вздыхает и достает свои сигареты тоже. Не говорит же ему, что хотел за это время успеть с Тайоном поговорить. Пока Санель рассказывает, как ездил в эти выходные в провинцию на какой-то фестиваль, Мингю успевает выкурить две сигареты и пролистать целую тетрадь с лекциями Мина. Они влетают в аудиторию за две минуты до начала занятия и садятся на последний ряд. Санель все еще рассказывает что-то громким шепотом, а Мингю его трещание уже не раздражает. Даже появляется ощущение, что он не один. Это так забавно на самом деле — чувствовать себя одиноким в толпе. В местах, подобных этому огромному университету. Чем больше людей, тем сильнее что-то гадкое грызет тебя кривыми зубами изнутри. Мингю на зубы эти уже не обращает внимания, только в полуха прислушивается к чужому шепоту и улыбается пару раз. В середине лекции он встречается взглядами с Юбином, который сидит рядом с Тайоном, как и в пятницу. Наверное, они теперь всегда парочкой ходят. Ходили ли раньше четверкой? Ходили же. А потом? А потом вот это все. Чувство все портит. Ты так не считаешь, Лимингио? Юбин взгляд первым отводит и дерганно отворачивается. Мингю смотрит на его напряженные плечи и, кажется, даже немного сочувствует ему. И Юбин, и Чонхо были втянуты в чужую драму, наверняка этого не желая. Выбрались стороны, лишились друзей. Мингю от этого всегда далек слишком, от людей этих далек. Но если все случившееся с ним имеет какой-то смысл, имеет значимость, он попытается сделать что-нибудь. Не потому, что ему есть дело, а просто потому что. Потому что небо сиреневое. Потому что Кассиопея, у которой здесь нет имени. Потому что миндалем пахнет. Потому что вдохнул жизнь, в которой нуждался столько лет, и она плещется в легких лавандовым морем. На перерыве между третьей и четвертой лекцией, длящимся полчаса, Саноль снова порывается вытащить Мингю на улицу, но тот ссылается на дела и сразу же ныряет в толпу студентов. Он находит Юбина с Теоном, сидящими на подоконнике напротив аудитории, где у них должна быть последняя лекция, и застывает в нерешительности, едва вписавшись в поворот коридора. Смотрит какое-то время на метные конверсы на своих ногах, а после делает шаг вперед. Подходит к ним вплотную, засовывает руки в карманы джинсов. Ждет. Тайон отрывает взгляд от экрана телефона и поднимает голову. Раздевает рот, молчит. «Пойдем», — бросает Мингю, и сразу же идет дальше по коридору, не дожидаясь ответа. Слышит, как Юбин говорит что-то ему вслед, но не пытается разобрать слов. Он спускается по лестнице на первый этаж, выходит на улицу со стороны противоположной той, где Саноль привык ныкаться сигаретами и оборачивается. Тейон, который действительно пошел за ним следом, сразу же замирает на месте. Мингю достает сигареты из рюкзака и со вздохом закуривает. Ты хотел со мной поговорить, выдыхает он дым. «Я слушаю». Ён говорить не спешит. Смотрит на Мингю пристально, взглядом скребясь о каждой деталь его внешности. Изучает внимательно и как-то многозначительно. Мингю же в эту многозначительность нырять не хочет, разбираться тоже, поэтому просто терпит и ждет. «Ты изменился», — говорит Ён спустя минуту. «Слишком сильно». «Я знаю». Мингю смотрит в сторону и затягивается. «Было бы странным, если бы я не...» «Ты сможешь когда-нибудь меня простить?» Он поворачивается к Тейону, щурится немного. Думает вдруг, что ответить на этот вопрос не может. Ответить согласием тем более. Не имеет права просто. Простить может только Мин, который прямо сейчас находится где-то на изнанке мира и одному Богу известно, что творится у него на душе. Зависит от того, что ты скажешь, уклончиво отвечает Мингю, пытаясь прогнать из головы картинки чужого лица, перепуганного и немного потерянного. Выглядел ли он так же в тот момент, когда они стояли друг перед другом, разделенные не просто поверхностью зеркала, а гранью двух миров? «Я...» — он откашливается и опускает взгляд. «Я много чего хотел сказать тебе, но у меня в голове полнейший кавардак сейчас. Не думал, что ты хоть когда-нибудь со мной заговоришь». «Это можно понять, не находишь?» «Да!» Он поджимает губы, а после шумно выдыхает. «Мы с тобой не говорили с того случая, и я тогда не успел ничего сказать. Я знаю, что уже просил прощения, но мне правда жаль. Прости, что поступил так». Мингю делает последнюю затяжку и бросает бычок на землю, наступает сверху ногой отходит в сторону к скамейке, стоящей под деревом, садится, снова пачку достает. «Что именно ты не успел сказать?» — уточняет он наконец, когда ты ён неуверенно присаживается чуть поудаль. Намеренно дистанцию выдерживает. «Ты все еще любишь меня?» — отвечает он вопросом на вопрос. И, судя по лицу, сразу же жалеет о своих словах. Потому что не хочет знать ответ. «Вне сомнений». «Я?» «Нет», — честно отвечает. «Другой Мингю?» «Возможно». Даже не думает начать сокрушаться по поводу того, насколько странно звучат эти слова, но он кажется, воспринимает их по-своему. Улыбается грустно и кивает. «Я слишком боялся потерять тебя». Он впервые смотрит на него прямо и в упор. «Я просто не мог тебя потерять». Но именно это и произошло, если бы я не ответил взаимностью. Да, какое-то время все могло бы быть нормально, но мы оба понимаем, что быть другом человеку, которого любишь, слишком сложно, если вообще возможно. «Потерять не хотел, но потерял», — усмехается Мингю, закуривая. «Стоило ли оно того? Ложь это». «Я боялся». — повторяет и он, наблюдая за тем, как он выдыхает дым. — Тогда мне казалось, что оно того стоит. Но потом… Да, ты прав. Это ложь была. И ты наверняка это чувствовал. А я больше не мог врать ни тебе, ни себе. Это невыносимо. Мингю прокручивает сигарету пару раз между пальцев и смотрит на него внимательно. Но видит он не Тейона, а бесконечно запутавшегося человека, который настолько увяз в страхе потерять близкого человека, настолько боялся, что он перестанет быть частью его жизни, что оступился. Оступился, сглупил, не подумал как следует, что соврал, вере, будто во благо, что своими руками разрушил и без того полуразрушенный замок чужих надежд, искренне надеясь, что помогает ему быть целым. «Дурак ты, Ханты Ион. «Оба вы дураки, — Мингю думает, — «каждому миру по дураку!» «Прости меня, — просит Тыон снова, — «если сможешь когда-нибудь. Я все еще не хочу тебя терять!» Насколько сложно играть в любовь, когда не испытываешь подобных чувств к тому, с кем решил сыграть? Режет ли это притворство сердце поперек и вдоль, Душит ли по ночам, мешает ли видеть мир четко? Жжется ли кожа на ладонях рук, в которых лежат руки того, кого ты обманываешь, потому что слишком эгоист, потому что слишком боишься потерять? Насколько больно брать чужую любовь, а в ответ отдавать лишь пустышку? Захлебываешься ли ты чужими чувствами, потому что внутри тебя нет вообще ничего, кроме страха? Мингю не знает и узнавать не хочет. Он смотрит на Тайона с тихой улыбкой, смотрится в черты его лица, думает, что, похоже, они слишком с другим Тайоном. Поступили бы они так оба. «Мне нужно время», — говорит Мингю, переводя взгляд в сторону неба. «Но я не ненавижу тебя, так что перестань жрать себя изнутри». Время действительно необходимо. Примерно месяц, да? Наверное, я бы все отдал, чтобы все было как раньше. Ты и он тоже глядит на небо. Слишком наивно думать так, пожалуй. Как раньше уже точно не будет. Но мне бы хотелось верить, что мы как-то сможем оставить все это позади. Говорит Мингю, думая уже не о чужом расставании, а о том, что взглядом тонет в лавандовом поле над своей головой. Сможет ли он? Спасибо он смотрит на него бесконечно тепло, за то, что поговорил со мной. Он мешкает пару мгновений. «Могу я спросить?» «Что именно?» «Почему ты...» «Как ты...» Он проводит рукой по волосам, кажется, сам за собой, не замечая этого действия. «Твои волосы и...» «Не знаю...» «Ты весь другой...» «Юбин бы сказал, что сам не свой, но ты просто другой». «Глупый вопрос не находишь», — иронично уточняет Мингю. «Мы все справляемся с трудностями по-своему». «Это так, но я не могу это объяснить. Ты будто другой человек». Он резко поворачивает голову к Тейону, случайно роняя сигарету. «Другой человек, значит». Это правда ведь? Каков шанс, что он может догадаться? Каков шанс, что Те Ён увидит в нем Мингю, а не Мина? Кажется, уже увидел, но сам еще не понял. Они возвращаются в аудиторию вместе, но уже не разговаривая. Те Ён улыбается Юбину, который нервно подскакивает с подоконника и кивает. Мингю машет им рукой и заходит внутрь помещения, находя взглядом Сануля, который дремлет, упав головой, на собственный рюкзак. Нормально. Мингю думает, нормально все. Неплохо же. Он не разрешил эту ситуацию, но стал тем самым триггером, который точно сдвинет дело с мертвой точки. Он уже сделал слишком много для тех, кого в глаза не знать. Перед началом лекции Мингю раскрывает тетрадь с записями по прошлому занятию и делает заметки, которые сделать не успел. Саноль рядом схрапывает и переворачивает голову на другую сторону, лицом к Мингю, который едва удерживается от того, чтобы не нарисовать ему усы. Мимо них проходит Тейон с Юбином, и первые на мгновение останавливается, заглядывая в тетрадь Мингю. Тот видит, что выражение чужого лица резко меняется, но рассмотреть как следует не успевает, потому что в аудиторию заходит преподаватель, и Юбин утягивает Йона дальше по лестнице, ведущей на ряды выше. Занятие пролетает быстро. Мингю всегда нравились лекции по этой специальности. Он чувствует себя правильным, до да боли межребер. Чувствует себя на своем месте, и от этого как-то нехорошо и голова кружится немного. На выходе из здания факультета Мингю задерживается на какое-то время, составляя компанию Санелю за сигаретой и не сразу замечает Тейона, одного, который стоит чуть поодаль. Он щупает его напряженным взглядом, кусает почти, но ближе не подходит. Мингю вопросительно приподнимает брови и сразу отворачивается. Эти переглядки не ускользают от внимания Санёля, и он спрашивает, все ли в порядке. Мингю на это только плечами пожимает, и Санёль, понимающий, улыбается. Они вместе идут к выходу с территории университета, и Мингю замечает Чонхо, который стоит невдалеке. Чонхо его замечает тоже, прячет телефон в задний карман джинсов и улыбается. А он почему-то уже не может не улыбнуться в ответ. «Мингю!» — окликают его, и он оборачивается. Тэён замирает в нескольких шагах от него, тяжело дыша. Мингю хочет спросить, в чем дело, но только и успевает, что рот открыть, потому что сбоку шуршит подошва чужих кроссовок, а он всем телом чувствует, что рядом с ним появляется Чонхо, не дожидаясь, когда он сам к нему подойдет. Мингю рот закрывает сразу же, глядит на чонхо у которого во взгляде миллион неозвученных вопросов и талика сомнений. Странного такого, но ощутимого до несуществующих пределов. Он смотрит не на запыхавшегося Тейона, на Мингю, и молчит. Ждет чего-то, и черт его знает, чего именно. Мингю бросает взгляд на Тейона, который в лице меняется, опять, и качает головой отворачивается и идет к выходу. Дома они с Чонхо почти не говорят. Каждый ныкается в свой угол. У Мингю, если честно, угла нет даже, не считая подоконника на кухне, но он все равно настырно прячется в комнате Мина, вдруг настолько сильно захотев побыть одному. В голове перепятей чужих жизней, что сплелись в цветастый клубок ниток, которые в некоторых местах порваны. В голове миллион сомнений, прямо как во взгляде Чонхо пары часов ранее, и они давят изнутри, вырваться хотят, начать жить своей жизнью. В Мингю сомнений правда море. Смог ли он сделать хоть что-нибудь из того, что оправдывает его нахождение здесь? Сможет ли он сам справиться с тем, что еще впереди? С лавандой этой проклятой, которая легкий пыльцой забил. Сможет ли он потом жить так, будто ничего не случилось? Нет. Мингю стоит перед зеркалом и смотрит на свое отражение. Под глазами синяки, губы чуть потрескались, кожа болезненно-бледная предельно. Это он. Прямо сейчас. Какой есть? А какой сейчас ты, Мин? Он один, но их двое. Их двое? Но он один. Мингю выходит из комнаты где-то через час и находит Чонхо за обеденным столом. Тот сидит за ноутбуком и что-то быстро печатает. На его носу примостились все те же смешные очки. «Эй!» — зовет его Мингю, и Чонхо поднимает голову. «Ты говорил, что твои дурацкие очки — чей-то подарок. Чей?» Чонхо смотрит какое-то время, а потом... Резко захлопывает крышку ноутбука, снимая эти самые очки. Смотрит на них пару секунд, а после усмехается. Тэйона. Мингю приподнимает брови, но в ответ не говорит ничего. По привычке открывает окно настежь и закуривает. Тэйона, значит. Того самого, которого на дух не переносит сейчас. С которым Мингю говорить запрещал сначала но чей подарок все равно надевает за компьютером. «Вы поговорили?» Чонхов встает рядом и смотрит в открытое окно. «А Мингю на него?» В мыслью, что неужели ты все-таки решился спросить?» «Да». «И?» «Что «и?» «И нормально». Мингю закатывает глаза, зажимая сигарету губами чон -хо смотрит на него внимательно и опять усмехается. А мин -гю залипает на пару мгновений совершенно неожиданно и даже не сразу понимает, что слишком долго рассматривает чужое лицо. Что он сказал? Это так важно? Наверное, нет. Чон-Хо достает из его пачки сигарету. Если честно, куда более важно, что ты думаешь по этому поводу. То есть, с непониманием уточняет Мин -гю, не обращая внимания на пепел, который падает прямо на пол. «Ты говорил, что...» Чон Хо бросает на него осторожный взгляд. «Неважно. Просто скажи уже. Хочешь знать мое мнение?» Мин -гю шумно затягивается. «Знаешь, я бы сказал, что меня это все не касается, но, увы, касается теперь» ибо меня втянули в это дерьмо против моей воли и. Мне кажется, что вам, тебе и ты, Йону, стоит поговорить тоже. Ты принял сторону Мингю, решив не разбираться ни в чем, но тебе все-таки стоит это сделать, как и Юбину. Чонхо крепко сжимает челюсти. Он видит это по играющим желвакам и молчит. Курит остервенело, но расслабляется уже спустя минуту. Мельком смотрит на Мингю и опускает голову. — Что он сказал тебе? — Лучше давай ты это услышишь от него. Мингю бросает бычок в окно. — Боже, вы были хорошими друзьями. Неужели так сложно засунуть на какое-то время детскую гордость себе в жопу и просто шагнуть навстречу? — Зай! али вы меня». Чонхо молчит, рассматривает его лицо, а потом вдруг тянет к нему свободную от сигареты руку. Мингю не успевает ни отшатнуться, ни вздрогнуть даже, только каменным изваянием застыть, когда чувствует, как на его волосы ложится чужая ладонь. Теплая, горячая даже. Он чувствует это слишком остро, хоть его и не касается напрямую. Чувствует, и теряется куда-то очень далеко, потому что такого быть вот вообще не должно было. И теряться он не должен был тоже. Это же Чонхо. «У тебя пепел на волосах был», — объясняют ему, «а Мингю до жути хочется кожу головы до крови расчесать, потому что, блядь, нет, не надо трогать, вообще, никогда и никак». На чужом лице ничего почти. Пустота только густая, спрятанная за сигаретным дымом. Пустота, но Мингю все равно видит, как человек перед ним терзается до того сильно, что того и гляди, глаза начнут слезиться. Видит, но не говорит ничего, потому что просто слова все забывает. Он их забывает на удивление часто в последнее время. Но сейчас они окончательно разбегаются в разные стороны, как тараканы из-под тапка. А Мингю только и может что шумно дышать, незаметно проводя ладонью по своему затылку. Взгляд Чон Хо, направленный в окно, какой-то не такой. Какой-то не Чон -Хо. Или наоборот, настолько его, что в спираль внутренности скручивает. А ведь не должно. Перед ним Пак Чон -Хо. Тот самый ребенок, чьи записки он в коробку складывал, который ему таскал кимпап, приготовленный его матерью, чьи футболки он стирал бесчисленное количество раз, потому что их в квартире находилось слишком много после каждой ночевки. Тот самый Пак Чон Хо, которого он однажды крепко обнимал и гладил по голове, потому что тот рыдал на взрыт после кошмара. Чон-Хо, что уплетал за обе щеки пустой рис, который Мингю варил ему, опаздывая в университет. Перед ним Пак Чонхо. Перед ним взрослая версия ребенка, который был ему младшим братом несколько лет. Как иметь с этим дело? Как жить с этим целый месяц без странных ощущений, которые вот режут глотку невысказанными словами? У этого Чонхо широкие плечи и красивые руки. У этого Чонхо осмысленный взгляд и блестящие волосы, падающие на лоб. Этот Чонхо выше на пол головы и смотрит так, как только взрослый смотрит. У него родинка привычная на лице, на левой скуле и острые ключицы, на которые Мингю никогда не обращал внимания. Этот Чонхо носит черные рубашки и касается неправильно как-то. И руки у него горячие, каких не было никогда. — Пошли в магазин, — говорят Мингю, — пиво купим. А он только молча кивает в ответ. В коридоре Чонхо смотрит на него так, словно видит в первый раз. Наблюдает молчаливо, как он завязывает шнурки на кедах, а потом говорит вдруг. — Надо пепельницу купить. Или из банки сделать. Не знаю даже. Никогда не думал, что подобная вещь понадобится в этой квартире. Менгю а шнурки свои запинается почти, но в ответ сдержанно кивает. Не помешало бы. Менгю к сигаретам всегда относился не очень. Чонхо открывает входную дверь. А тут появляешься ты весь вот такой, с сигаретами и волосами выбеленными, которые, кстати, не помешало бы подкрасить у корней. Кто бы мог подумать, что он замирает, так и не открыв дверь до конца. Мингю заглядывает за его плечо и замирает тоже, потому что видит Тэйона. Тот дышит тяжело, волосы растрепаны так, будто он бежал километра два не меньше. Глаза бешеные. «Нам надо поговорить. Прямо сейчас», — выдыхает Тэйон. Чонхо крепко сжимает ручку двери и оглядывается на Мингю, которому становится чуточку страшно потому что он осознает вдруг, что разговор этот не будет касаться Мина. Он будет касаться его.